Глава четвертая. Возможно, я просто не осознавала все изменения, а начались они в последний выходной день. Драконы, как обычно, возвращались самыми последними, но меня заблаговременно отправили в пустой корпус для заселения. Комната меня уже не впечатлила. Наоборот, повергла в еще большее напряжение. Тут и ванная комната смежная, в каждой спальне — а не на этаж, как у простых смертных. То есть поплакать там ночью не получится, если я не собираюсь посвящать в это соседку. Форму мне выдали новую, как раз с золотыми пуговицами, а учебниками не снабдили. Эта драконья конспирация все еще выглядела в моих глазах какой-то театральной завесой, предназначенной только для того, чтобы навести таинственности». От безделья я разглядывала график занятий и ожидала свою соседку для знакомства. Без страха. После Мии казалось мне ничего не страшно. Темноволосая девушка вошла в спальню, когда за окном уже стемнело. Без особого удовольствия осмотрела меня с ног до головы и вместо приветствия выдала. «Вот и закончились прекрасные дни моего одиночества». «Закончились». Я старалась улыбаться искренне и подчеркнуто весело. «Добрый вечер. Меня зовут Клариса. Я переведена сюда. Уже в курсе». Холодно, но очень спокойно перебила она. «Я Лайна. Ничего не имею против тебя лично, но несколько вопросов назрело. Сразу предупрежу, чтобы не стало сюрпризом, Клариса». У меня часто возникают в голове вопросы. Я вижу все несостыковки, что и выделяет меня из ряда себе подобных. «И я готова на все ответить», — пообещала, но уже не так искренне. «Например, почему тебя перевели посреди курса, а не оставили на будущий год? Ведь выходит, что ты пропустила целый семестр» понятия не имея о твоих способностях, но экзамены в конце курса тебе сдавать такие же, как всем нам. То ли тебя считают гением, способным за полгода освоить тот же материал, который остальные осваивают за год, то ли специально подготовили почву, чтобы натаскать на базу. Убедиться, что твоя трансформация под контролем и никакой опасности для населения нет – и с чистой душой вышвырнуть из Академии за неуспеваемость. Зря я прям вот так запросто отвечать пообещала, поскольку первый же вопрос ввел меня в ступор. Я стояла с открытым ртом, глядела на лайну и не имела ни малейшего представления, где в ее логике провал. Ведь действительно никто и словом не обмолвился о том, сколько занятий я уже пропустила. Вышвырнуть, натаскав на основное и сделав неопасный для окружающих? Ректор вот такое решение для себя придумал. В принципе, когда-то я об этом мечтать не могла. Но каково будет изумление Тристана Риоке, когда он узнает, как его переиграли? Если новая соседка предполагает правильно, то никакого диплома мне и не собираются выдавать. «Вышвырнуть?» — очень глупо повторила я. «Мне-то откуда знать? Не вижу никаких других причин, если ты только нечистокровная, с немыслимой силой, готовая до конца года не спать, не есть, а только учиться». «Я... я нечистокровная, хоть и готовая до конца». Фразу я не закончила, и так все было понятно. Лайна сложила на груди руки, смотрела будто свысока, но без подчеркнутой брезгливости или чего-то в этом роде. Скорее, с любопытством. И вопросы задавала такие, как если бы со всех сторон уже мою историю обдумала. В этом-то и заключается мой второй вопрос. Судя по слухам, ты росла в семье, где не знали о твоем настоящем отце. Я не буду обсуждать романтические ошибки своей матери. Я вскинула руку, а эту фразу придумала заранее на подобный поворот разговора. «Я уж тем более не горю желанием их обсуждать, но романтические ошибки твоего отца, уж извини, вызывают целую волну вопросов. Насколько же хороша собой твоя мать, чтобы свести с ума дракона, и он подарил ей свое семя?» «Ну, ее можно назвать красавицей». Совсем уж не ответила я, перебирая в памяти то ухоженную госпожу Риоку, то собственную маму, глядящую грозно из-под рыжей пряди. Прямота Лайны меня смущала, но она рассуждала очень разумно. Мне как раз этого разумного подхода со стороны не хватало. И она продолжала анализировать, будто не для меня, а самой себе искала подтверждение. Пигмент в твоих волосах или его отсутствие, если быть точной, подсказывает, что человеческой крови в тебе не меньше девяти десятых. От дракона вряд ли переданы доминирующие признаки. Но не хочешь же ты заявить, что был некий дракон, пусть даже с жидко разбавленной кровью, который некую женщину назвал своей, а потом запросто отпустил ее домой к мужу? Вот этот пункт, на мой взгляд, является самым неправдоподобным. Он буквально рушит сразу всю предысторию. Да я вообще ничего не хочу заявлять. Я злилась больше на собственное бессилие, чем на ее выкладке. Знала бы о нем хоть что-то, сама была бы рада. «Верю», — она вдруг резко сбавила тон. «А теперь правила этой комнаты». «Правила?» Я очнулась от собственных умозаключений. Правило, строго повторила Лайна, «для плодотворного и взаимополезного совместного проживания. Чтобы ты знала, у меня нет хороших оценок в учебе, только отличные. Я нечистокровная, но никому не позволю усомниться в своих умственных способностях. Это как минимум означает жесткий регламент учебы» потому разговоры разрешены только в течение 15 минут после занятий и 5,5 минут перед сном. Ничего себе! Какой продуманный график! Я произнесла это почти с восхищением, хотя сама еще не определилась, как к подобному относиться. Разумеется, в свободное время включаются и все приемы пищи в столовой. Но если ты склонна к пустой болтовне, то найди себе другую собеседницу. Я не желаю тратить свои способности на антинаучные сплетни или бесполезные знания. Притом любую новую информацию о тебе я готова выслушать и проанализировать. Не исключаю, что выберу потом тебя темой своей диссертации. Это на случай, если меня примут на кафедру генетики оборотней, где я смогу заниматься моими любимыми рецессивными генами. Я вовремя прикусила язык и рухнула на пустую кровать. Вот это мне новая знакомая попалась, после которой меня никто заучкой не назовет. Она, первокурсница, уже на полном серьезе выбирает тему диссертации. Если не ошибаюсь, научные труды такого уровня пишут только те, кто собирается оставаться в академии на профессорских должностях. Хотя... ей бы подошла подобная работа. Стоило отметить, что с соседкой мне повезло. Да, немного с закидонами, но кто из нас без закидонов? А что на учебе зациклено, так это только плюс. Мы же с ней два сапога пара Если один сапог и нечто с непонятной предысторией и совсем уж неизвестными рецессивными генами, или как их там. Потом определюсь, буду ли афишировать Лайни, если узнаю что-то новенькое о себе». С одной стороны, это как закинуть сведения в анализаторскую машину и ждать результата. С другой, она явно очень внимательна к деталям и может раскрыть обо мне то, что никак раскрывать нельзя. К примеру, письмо от Кларисы сожгу в ближайшее время. Не приведите кикиморы, чтобы оно попалось на глаза этой умницы. Когда она уже улеглась на ночлег, я решила, что начались те самые пять с половиной минут, в которые можно подать голос». «Лайна, очень надеюсь, что мы подружимся». «Я тоже», — ответила она. «В смысле, очень надеюсь, что в тебе найдутся еще сюрпризы, и до самого окончания Академии я буду разгадывать тебя как головоломку. В этом случае мы точно подружимся». «А-а-а», протянула я. «Слушай, а почему ты жила одна?» «Нечетное число абитуриентов» пояснила она терпеливо, словно уже являлась преподавателем за кафедрой, а я новоприбывшей студенткой. «Понятно. Мне не хотелось в ее глазах выглядеть необразованной. И ты, получается, прибыла последней?» «Еще чего!» — удивила она. «Я никогда последней не была и быть не собираюсь. У меня сменилось три соседки за первый семестр, если быть точной». Все со временем отселялись. Называли меня дотошной занудой и машиной по сбору данных, драконом по уничтожению драконовой психики, избегали. Туда им и дорога. Драконы обладают самыми лучшими интеллектуальными способностями. И те из нас, кто их не использует на сто процентов, совершают преступления против генетического дара. «А-а-а», повторила я тот же звук, но с другими эмоциями. «Видимо, мой путь именно таков. На каждом факультете попадать на такую соседку, с которой ни один нормальный человек не уживется. Где там моя прекрасная Мия? Где вообще водятся адекватные сожительницы? Зачем мне какая-то человечная Данна или кто-то из ее подруг, которым мода и вышивки интереснее наук? С ними бы я сразу расслабилась, еще и почувствовала бы случайно, что жизнь налаживается». Это явно не мой путь. И да, лучше вообще больше рот не открывать, даже в отведённое время. А не отправил ли ректор меня к под бок специально? Если уж кто-то и разложит мою кровь на молекулы, то только машина по сбору данных. А в столовой было всё по-прежнему. Оборотни рассаживались кланами где-то вдалеке, Истошно орала Мия, и на меня смотрели со всех сторон с подозрением, уважительным, но подозрением. И лишь я нарушила установившийся порядок вещей, вошла в другую арку, да еще и в сопровождении драконицы. Однако, когда мы с Лайной направились к свободному столику, сад окликнул. «Куда, Клариса?» «Или теперь ты намерена делать вид, что мы не знакомы?» Никакой такой вид я делать не собиралась, впрочем, как и привлекать его внимание, если сам не заметит. Но мое приветствие опередила Лайна, склонив перед ним голову. «Доброе утро, сад!» «Доброе!» Он не закончил именем, вполне возможно, что и не знал его, и сразу же обратился ко мне. «Садись, Клариса, поболтаем!» Я с мягкой улыбкой ему напомнила. «Сегодня начался новый семестр, сад. Ты больше не можешь мне приказывать. Давай прямо с сегодняшнего дня начинать лечить твою манию». Его взгляд заметно похолодел, а в голосе вообще появились ледяные ноты. «Сядь сюда, Клариса, иначе я поставлю вопрос о переселении тебя в мою спальню. Не возражаешь?» Последний вопрос он адресовал не мне, а Лайне. И та ответила, спеша наконец-то пройти мимо и приступить к завтраку. «Кого будут волновать мои возражения при такой постановке вопроса?» Я быстро взвесила варианты и поспешила с той же беззаботной улыбкой занять свободный стул перед сатом. Кто этих хейров разберет? Не шутят ли с угрозами? Хотя настоящие эмоции я попыталась скрыть. Мне категорически не нравилось такое отношение. Какими бы словами объяснить психопату, что люди не могут называться его вещами, даже самые симпатичные из них? Вот только беседу он повел в весьма дружелюбном русле, и это быстро переключило мои мысли. «Ну как, Лариса, настроилась? С сегодняшнего дня твоя учеба неизбежно станет другой». «Да, я пока не определилась, на что именно следует настраиваться», — Обреченно призналась я. «На то, что меня вклинили в середину учебного курса, не выдав даже учебники, чтобы я смогла их предварительно полистать, или на то, как ко мне будут относиться драконы?» Не удержалась и припомнила ему обиду. «Если уж ты, самый близкий мой знакомый из драконов, все еще не уразумел, что я живой человек, а не имущество, то чего же ждать от остальных?» Намек он благополучно пропустил мимо ушей, но подбодрил. «Не жди ничего плохого, Клариса. А в случае неприятностей ты знаешь, к кому обратиться. На твоей стороне Эйр. Хотел бы я посмотреть на того, кто захочет испортить тебе настроение». «К ректору?» — предположила я. Сад задорно рассмеялся. Похоже, вообще не ректора имел в виду дошло и до меня чего я сквасил мину сад при всем уважении к тебе и твоей помощи начала я осторожно ты себе как это вообще представляешь сад на меня косо посмотрели немедленно заступись за меня и испепели каждого казалось бы мы так много общались, а ты так мало обо мне понял уж это я тебе понял. Он глядел на меня прямо и весело. «И именно поэтому я удостоверился, что тебя зачислили в группу Даны. Уж если тебя начнут третировать, то дорогая кузина вряд ли от меня это скроет. Правда, Дана? Я ее появление и не заметила, потому резко обернулась. Девушка с недовольным видом шумно отодвинула стул и упала на него, сразу же переходя на повышенный тон. «Я нанималась, что ли, сад? Ты уже совсем приоритеты перепутал. Я тебе тоже служанка, чтобы быть обязанной твоей командой исполнять». «Не команды, а просьбы. Не обязана, а просто хочешь. Не будем обманывать друг друга, кузина. Ты добра, особенно ко мне». «Ничего подобного». Отрезала Дана, но зачем-то внимательно приглядываясь ко мне. И я почувствовала необходимость тоже вставить свое мнение. «Послушайте оба. Я вроде бы вообще о заботе и присмотре не просила. Благодарю за желание поучаствовать в моей судьбе, но я как-нибудь сама. Доведут до истерики, пойду к ведьмам поплачусь. Те хотя бы понятные счета выставляют за услуги». «К ведьмам?» — ужаснулась Дана. А я упрямо продолжила. «Если же возникнут сложности в учебе, то у Лайны спрошу». Как я поняла, не сыщешь дракона, относящегося к учебе серьезнее неё». «Клайне?» — еще сильнее встревожилась Дана. «Подожди! Не хочешь же ты сказать, что тебя к этой зануде подселили?» Она бегло обернулась, ничуть не беспокоясь о том, что предмет обсуждения вполне может слышать ее слова. «Да это же бесовая комбинация по генерированию вопросов и ответов!» Она преподавателей с ума сводит, где уж там простым студентам. Она ж тебя выпотрошит и расчленит такую интересную. Бедная Клариса может замолвить за тебя словечко перед комендантом. Сад. Ничего я не бедная, неуверенно парировала я, пока Сад ей не успел ответить. И меня полностью все в Лане устраивает, особенно ее страсть к наукам. В чем у нас много общего. Зато Сад теперь заинтересованно рассматривал мою соседку, рассуждая вслух. «Как ты ее назвала?» «Позже познакомлюсь. Видимо, эта девушка мне очень пригодится для моих исследований». «Исследований чего?» — вопила я, прекрасно понимая ответ. «Кого?» — поправил Сад спокойно. Но возмутиться я не успела, поскольку Дана снова запричитала. «Да, не просто тебе придется, Клариса. В тебе же все не так. От манер до краски. Ох, и замучишься ты каждому отвечать на вопрос, зачем и каким заклинанием выбелила волосы. Далеко не все первокурсники знают, что нет такого мощного заклинания, разве что недолговечные. Хорошо, Сад, я пригляжу за твоей пассией». Я и не сомневался. Он все еще пристально рассматривал напрягшуюся лайну, а та не ела, не пила, просто кукожилась под его взглядом. «Не потому, что ты первый наследник, а потому, что я добрая!» «Не сомневался», — повторил сад. «Лишь бы я знал все, что происходит с моей Кларисой. Данна деловито внесла и свою версию. «Ничего плохого с ней не произойдет». «Достаточно просто оповестить всех, что она твоя. Выпускной курс и так об этом знает. Уж точно после того, как она провела ночь в твоей комнате, а о донесу я. Не переживай, Клариса, ты в безопасности». Резко встав, я заявила. «Знаете, дорогие драконы, если меня кто-то и успел замучить на вашем факультете, то только вы двое. Кому нужно обратиться, чтобы защититься от вас?» «Почему ты возмущена?» — не поняла Эйра. «Неблагодарна, что тебя избавляют от проблем?» «А может, я люблю проблемы, а? Вот жить без них не могу. Они моя движущая сила. За заботу я благодарна, но только тем людям, которые не называют меня своей собственностью. Да я же... я же понятия не имею, чем эта забота обернется в голове Сата чуть позже». Они не напрягались от моей нервозности, смотрели внимательно на моё лицо и переговаривались друг с другом. «Сад, лицо явные проблемы с доверием», произнесла задумчиво Данна. «Вижу», — ответил он ей тем же тоном. «Мне казалось, что я всё делал предельно тактично и аккуратно. До сих пор не могу понять, в чём моя ошибка. Попытаюсь исправить Клариса», — обратился ко мне неожиданно. Что ты делаешь в ближайшие выходные? Хочу представить тебя родителям. За столом они будут сильно кричать о твоем происхождении. Постарайся не обращать внимания. Когда-нибудь проорутся. Чем раньше начнут, тем скорее закончат. Или поставят мне ультиматум, который я позже и постараюсь осмыслить. Но, надеюсь, этот шаг с моей стороны ты воспримешь как доказательство серьезности моего отношения. Поспособствует это росту твоего доверия ко мне? Дана шумно заохала и схватилась за голову. Мне же ее причитания были не столь важны, как собственные. «Да не хочу я знакомиться с твоими родителями, Сад. Уж тем более, чтобы они на меня за что-то там ругались. В общем, пойду я. Уже скоро первая лекция начнется. Счастливо оставаться, господа декраны!» Дана, к счастью, за мной не поспешила, а принялась отчитывать родственника, хоть и сдавлено. «Ты попрощался с разумом, сад! Так нельзя! Ты же и себя, и ее похоронишь! Не веришь? Попробуй моему отцу объяснить. Для начала. Он намного лояльнее всех других эйров. И то шею тебе свернет за одну только мысль!» Окончание я дослушивать не стала, но и в решении не сомневалась. Безразлично, как именно сад собирался представлять меня матушке, как предмет мебели, подругу или целую невесту, Последнее было бы удивительно, учитывая, что знакомы мы всего ничего и постоянно ссоримся. Удивительно, но смутно приятно. И хорошо, что Тристан Риок и Клариса в письме меня предупредили против такого поворота. Даже если где-то взыграет женское любопытство, я смогу себя остановить убеждением, что подписалась в отсутствии каких-либо серьезных романтических отношений в Академии.